Глава 19. Примерно через неделю в квартире, где жила Анжелика со своей мамой, зазвонил телефон. В этом не было бы ничего странного, если бы не часы, показывающие половину шестого утра. С трудом нащупав рукой трубку радиотелефона, девушка сняла её с базы и прижала к уху, всё ещё не открывая глаз и по инерции досматривая последние кадры своего захватывающего сна, где Дима нагаится в облачённые в рыцарские доспехи Верхом на красивом белом коне сошёлся в честном, бескомпромиссном поединке с таким же упакованным в железо Кириллом Валерьевичем. А она, прекрасная средневековая принцесса, из-за которой двое благородных рыцарей вышли на смертный бой, восседала на бархатных подушках под балдахином в окружении своих придворных. Среди них, между прочим, почему-то находился и главный редактор Невского репортёра, на голову которого был нахлобучен шутовской колпак с бубенцами. Всадники разъехались в стороны, сильно пришпорили коней, которые элегантно встав на дыбы и громко заржав, вдруг со всех ног понеслись навстречу друг другу, стремительно сокращая расстояние между вытянутыми вперёд острыми копьями. Ещё мгновение и спор был бы окончательно разрешён в пользу одного из претендентов, но вероломный звонок телефона всё испортил смазов конец фильма и не дав анжелике узнать имя победителя ало недовольно произнесла девушка с трудом прогоняя остатки столь интересного сна и поневоле возвращаясь из сладостного мира грёз в серую реальность кто это принцесса прости за ранний звонок Раздался в трубке кратчевый голос финансиста. "Э ты, наверное, ещё спала?" "Конечно", а ты как думал, сердито пробубнила Анжелика, свободной рукой протирая не желающие открываться глаза. "Что-нибудь случилось?" "Слава богу, нет", ответил Марков, видимо, улыбаясь. Просто я хотел тебя предупредить, что когда будешь выходить из дома, чтобы ехать к себе в редакцию, не забудь прихватить водительские права. Я позвоню тебе во второй половине дня. Пока. И не дождавшись неизбежных последующих уточнений со стороны жилеки Кирилл Валерьевич, повесил трубку. Папик сошёл с ума, со вздохом произнесла, прислушиваясь к раздававшимся в трубке прерывистым гудкам журналистка. Климов на будильник, мирно тикавший на прикроватной тумбочке, и посчитав, что можно смело упасть в объятия Морфея ещё на добрых полтора часа, она отключила телефон и снова уткнулась щекой в мягкую пуховую подушку, в тайной надежде всё-таки досмотреть до конца прерванный на самом интересном месте сон. Повторное пробуждение в 7:00 утра было менее волнующим, поскольку скряга Морфей не захотел показать прерванный фильм, а довольствуясь, видимо, той неподдающейся расшифровке белибердой из всяких не связанных между собой картинок, которую была вынуждена созерцать, находясь у него в гостях, разочарованная журналистка Прихлопнув надрывающийся в истерике будильник, Анжелика встала с постели, приняла горячий душ, наложила лёгкий макияж, затем она скрылась и позавтракала разогретой в микроволновке пиццей и чашкой кофе. Легко сбежав с четвёртого этажа по широкой лестнице до революционного питерского подъезда и выйдя на улицу, Анжелика буквально столбенела, воззрясь На припаркованный у бордюра красный спортивный Mercedes, рядом с которым мирно прохаживался один из двух парней, тех самых, которые ещё совсем недавно после окончания судьбоносной для начинающей журналистки пресс-конференции городского финансиста настоящего пригласили Анжелику пройти в его кабинет. Заметив появление Анжелики, парень состроил на лице жалкое подобие улыбки, услужливо открыв дверцу водителя, как заправский швейцар, и загнулся в почтительной позе, указывая огромное ручище и на свободное сидение с левой стороны сверкающего автомобиля. «Машина!» "В вашем полном распоряжении", чуть зависленно произнёс Грамилов, встретившись взглядом с Анжеликой, всё ещё продолжавшей стоять в дверях дома. "Не пугайтесь, она чрезвычайно проста в управлении, легче, чем Жигули. Я всё вам объясню". Вот, он достал из кармана пиджака документы, ваш техпаспорт. Ключи в замке зажигания, второй комплект у Кирилла Валерьевича на всякий случай. Машина оборудована электронной системой сигнализации, которая автоматически включается через 15 секунд после закрывания дверей и почти что исключает возможность угона. Брелок на кольце вместе с ключами бензина, полный бак. В общем, можно ехать. Анжелика нерешительно подошла к Мерседесу и провела пальцем по идеально гладкой ещё не успевшей запылиться поверхности капота. А потом, видимо, осознав наконец смысл происходящего, обошла автомобиль, взяла из огромных пальцев охранника технический паспорт и прочитала имя владельца. Андреева Анна Жела Сергеевна. Вот оно. Продолжение безумного сна, подумала она, и слегка отстранив парня, медленно опустилась в просторный, приятно пахнущий кожей салон спортивной машины. Охранник удовлетворённо кивнул, перескочил на противоположную сторону и уселся рядом с Анжеликой. "Начнём по порядку, важно произнёс он, уткнув палец в приборную панель, вместившую в себя целый десяток различных датчиков. Это всякие разные хреновины, по которым можно отслеживать состояние автомобиля на текущий момент. Для лучшего запоминания нужно сначала завести мотор. Слова парня, подробно рассказывающего и показывающего, как пользоваться компьютером, включать стереосистему и вытряхивать пепельницу, доносились в до данжилике словно издалека. Она нежно поглаживала руль автомобиля и рассеянно следила за тыкающими в разные точки на панели пальцем охранника. Ну, пожалуй, всё. Э, теперь вы можете нажимать педаль и ехать. Коробка передач автоматическая, так что всё, что вам нужно знать это указатели поворотов и две педали: газ и тормоз. Поехали. Закончив свою лекцию, парень пристегнулся ремнем безопасности и оценивающе посмотрела на девушку, видимо, еще не окончательно пришедшую в себя после получения такого щедрого, достойного самого султана Брунея подарка от скромного городского чиновника из мэрии Кирилла Валерьевича Маркова. Спустя несколько минут красный спортивный Мерседес уже летел по заполняющейся машинами Садовой, вызывая чёрную зависть у владельцев Жигулей, Москвичей и прочих Запорожцев. В этот день у в расположенной на Ленинском проспекте редакции еженедельника Невский репортёр Все разговоры между сотрудниками, так или иначе, сводились к неслыханному по своей стоимости подарку, сделанному Анжелике Гай, её высокопоставленным другом. Единственным человеком, который не разделял всеобщего возбуждения, был хмурый бородач Дима Нагайцев сидящий за своим рабочим столом перед компьютером и излишне сосредоточенный сочиняющий очередное криминальное обозрение для следующего номера журнала Анжелика, зная причину такой демонстративной сосредоточенности на не слишком срочной работе, в какой-то момент почувствовала себя неловко, прекрасно понимая, какие именно мысли сейчас вертятся в голове у несчастного Димы, а потом она решила, что не стоит зацикливаться на чужих проблемах, а надо думать лишь о себе. И о той белой полосе, которая началась в её жизни, благодаря знакомству с таким замечательным человеком, как Кирилл Валерьевич. На протяжении всех 6 часов, которые провела Анжелека в редакции, она по меньшей мере 10 раз выглядывала в окно, проверяя, стоит ли на платной стоянке возле их высотного административного здания её красавец автомобиль. Он стоял В 3 часа дня позвонил Кирилл Валерьевич и нарочито равнодушным голосом поинтересовавшись, понравился ли принцессе его скромный презент, неожиданно спросил как бы между прочим: "Как бы ты отнеслась, если бы я предложил тебе переехать жить в мой загородный дом возле маленького лесного озера?" Я отнеслась бы положительно, не задумываясь, ответила девушка, хотя поломаться для приличия ей, видимо, и стоило. Но после скромного подарка Кирилла Валерьевича это было совершенно невозможно. Сейчас я уезжаю в Выборг и вернусь лишь поздно вечером. Ну, а завтра в половине шестого вечера Я жду тебя у места с машиной и вещами возле выезда из города, на Приморском шоссе. Это договорились. Вот и замечательно, скорговоркой бросил скромный финансист и снова, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Впрочем, зато недолгое время, что прошло со дня их знакомства с Кириллом Анджеликом, уже успело привыкнуть к его странной манере ведения телефонных разговоров. После окончания работы счастливая и довольная журналистка спустилась вниз, села в своё роскошное авто, и под восхищённые взгляды обладателей стоящих по соседству на стоянке машин, вырулила на проспект, свернула на первом же светофоре налево и понеслась к проспекту Народного ополчения. Анжелика не видела, что вслед за ней с остаянки выехала тёмно-синяя BMW с двумя наглобритыми мордоворотами. Машина неотступно следовала за ней на почтчительном расстоянии, все те же 60 с лишним километров, что позволило себе накатать по Таллинскому и Волхонскому шоссе и обратно к гаражному кооперативу недалеко от Садовой. Опалённая обладанием такого роскошного автомобиля девушка, и только после того, как договорившись со сторожем, согласившимся на свой страх и риск за 10 долларов предоставить ей на одну ночь свободный бокс для стоянки Мерседеса, Анжелика вышла за ворота и пешком направилась домой. Притаившееся в подворотне BMW включило фар И покинув укрытие, быстро укатила прочь, оставив после себя едкое облако выхлопных газов, тут же слизанное лёгким порывом тёплого летнего ветра.